Часть третья Между приглашенными на обед самое завидное место занимал, как мне кажется, мистер Мортвит. По возвращении его в Англию из дальних странствий, общество сильно интересовалось путешественником, который подвергался множеству опасностей и до сих пор счастливо избегнул рассказа о них. Теперь же он объявил о своем намерении вернуться на поприще своих подвигов и проникнуть в местности, еще не исследованные. Это дивное равнодушие, с которым он рассчитывал на свое счастье и вторично подвергал себя гибельным случайностям, оживило флюгерный интерес поклонников героя. Теория вероятности явно противоречила тому, что он и на этот раз уцелел. «Не всякий день приходится встречать человека, выходящего из ряда обыкновенных смертных, и ощущать при этом весьма основательную надежду, что ближайшую вестью о нем будет известие о его насильственной смерти. Когда в столовой остались одни джентльмены, я очутился ближайшим соседом мистера Мортвета. Так как все наличные гости были англичане», то нет надобности упоминать, что по исчезновении благодетельного удержа в лице присутствовавших дам разговор неизбежно и тотчас же свернул на политику. Что касается этой всепоглощающей национальной темы, то я весьма не английский англичанин в этом отношении. Вообще все политические толки я считаю самым сухим и бесполезнейшим разговором. Когда бутылки обошли в первый раз вокруг стола, я взглянул на мистера Мортвета и нашел, что он, по-видимому, разделяет мой образ мыслей. Он держал себя весьма ловко, со всевозможным уважением к чувствам хозяина дома, но тем не менее явно собирался вздремнуть. Мне вдруг блеснула мысль, что стоило бы попробовать в виде опыта. Нельзя ли пробудить его умеренным намеком на лунный камень, а если это удастся, то поразведать, что он думает о новых осложнениях индийского заговора, насколько они известны в непоэтическом ведомстве моей конторы? «Если я не ошибаюсь, мистер Мортвет, — начал я, — вы были знакомы с покойною леди Верендер и несколько интересовались тою странной вереницей случайностей, которая кончилась пропажей лунного камня. Славный путешественник почтил меня мгновенным пробуждением и спросил, кто я такой. Я рассказал ему о моих деловых отношениях к семейству Герн Каслей, не забыв упомянуть и о забавном положении, какое занимал я в прошлые времена относительно полковника и его алмаза. Мистер Мортвет повернулся в своем кресле спиной к остальному кружку не разбирая консерваторов и либералов и сосредоточил все свое внимание на некоем мистере брофи из грейс инсквера не слыхали ли вы чего нибудь об индийцах в последнее время спросил он я имею некоторое основание думать что один из них виделся вчера со мной в моей конторе ответил я нелегко было уповать человека подобного мистеру мортвиту но ответы мои совершенно ошеломили его. Я рассказал ему все случившееся с мистером Локером и со мной, точь-в-точь, точь, как оно было описано мною на этих страницах. «Ново, что индиец не без цели сделал прощальный вопрос», — прибавил я. «Для чего бы ему так хотелось знать время, по истечении которого обычаи дозволяет занявшему деньги возвратить их?» «Возможно ли, чтобы вы не постигали его цели, мистер Бров?» «Я краснею за свою тупость, мистер Мортвит, но, право, не постигаю». Великий путешественник заинтересовался примером необъятной бездны моего тупоумия в самую глубь. «Позвольте вам предложить один вопрос», — сказал он. «В каком положении теперь этот заговор овладеет лунным камнем?» «Не знаю», — ответил я. «Замысел индийцев для меня загадка». «Замысел их, мистер Бров. может быть загадкой лишь в таком случае, если вы никогда серьезно не вникали в него. Не пробежать ли нам его вместе с тех пор, как вы составляли завещание полковника Герн Касле, и до того времени, когда индиец наведался к вам в контору?» Ради интересов мисс Верендер, «В вашем положении весьма важно составить себе ясное понятие об этом деле на случай надобности. Имея это в виду, скажите, угодно ли вам самому добраться до цели индийца? Или вы желаете, чтобы я избавил вас от хлопот этого исследования?» «Излишне говорить, что я вполне оценил практичность его намерения и выбрал из двух предложений первое». «Очень хорошо!» «Сказал мистер Мортвит. «Прежде всего займемся возрастом трех индийцев. «Я могу засвидетельствовать, что все они, по-видимому, ровесники. «И вы в состоянии сами решить, каких лет был виден и вами человек, «в цветущей паре или нет. «Вы полагаете, лет сорока? «Я тоже думаю, скажем, около сорока лет. «Теперь оглянитесь на то время» когда полковник Гернкассель вернулся в Англию, и вы принимали участие в плане сохранения его жизни. Не требую, чтобы вы пересчитывали года. Я хочу только сказать, что находящиеся здесь индийцы, по возрасту их, должны быть преемниками тех трех. Все они высшие касты браминов, мистер Бров, если покидают Отечество, которые последовали за полковником на берег Англии. Очень хорошо. Наши молодцы – наследники тех, которые были здесь до них. Если бы они тем только и ограничились, не стоило бы толковать об этом деле, но они пошли дальше. Они стали преемниками организации, учрежденной в этой стране их предшественниками. Не дивитесь, организация, по вашим понятиям, конечно, дело вздорное. Я полагаю, что в их распоряжении есть деньги, а следовательно и услуги, когда понадобится тех темных личностей из англичан, что существуют проделками насчет иностранцев, проживающих в Лондоне. Наконец, тайное сочувствие немногих соотечественников и, в прежнее время, по крайней мере, единоверцев, которым удалось найти себе занятие по многочисленным потребностям этого громадного города. Как видите, все это не очень значительно». Все же не худо заметить это в начале исследования, ибо впоследствии вам, пожалуй, придется сослаться на эту скромную индийскую организацию. Расчистив таким образом дорогу, я хочу предложить вам один вопрос, и ожидаю, что ваша опытность разрешит его. Что подало индийцам первый удобный случай овладеть алмазом? Я понял намек на мою опытность. Первый случай, — ответил я, — был явно подан им смертью полковника Герн Касля. Без сомнения, они знали о его смерти. Без сомнения. И смерть его, как вы сказали, подала им первый удобный случай. До этого времени лунный камень не подвергался ни малейшей опасности в кладовой банка. Вы составили завещание полковника, по которому он оставлял драгоценность племянницы. И завещание было заявлено обычным порядком. Будучи адвокатом, вам нетрудно догадаться, что после этого должны были предпринять индийцы, пользуясь советами англичан. Им следовало запастись копией завещания из Докторс Коммонса. Именно так. Какая-нибудь темная личность из тех англичан, о которых я упоминал уже, добыла им названную вами копию. Из этой копии они узнали, что лунный камень завещен дочери леди Верендер и что мистер Блэк, старший или кто-нибудь иной по его поручению, должен вручить алмаз по принадлежности. Вы согласитесь, что при общественном положении леди Верендер и мистера Блэка разведать об этих лицах ничего не стоило? Индийцам предстояло разрешить лишь один вопрос. Не попытаться ли овладеть алмазом во время перевозки его из банка или дождаться, пока его доставят в Йоркширский дом леди Верендер? Второй путь был явно безопаснее. И вот вам разгадка появления индийцев во Фризингале, переодетых фокусниками и выжидающих удобного времечка. Излишне говорить, что в Лондоне к их услугам была организация, уведомлявшая их о событиях. На это хватало двух человек. Один следил за всеми лицами, ходившими из дома мистера Блэка в банк, а другой угощал дворню пивом и запасся вестями о том, что делалось в доме. Эти обыкновеннейшие меры помогли им узнать, что мистер Франклин Блэк был в банке, и что он же – единственное лицо в доме, собирающееся посетить леди Верендер. Вы, без сомнения, не хуже меня помните все случившееся вслед за этой разведкой. Я вспомнил, что Франклин Блэк заподозрил одного из шпионов на улице, что вследствие того он ускорил свой приезд в Йоркшир несколькими часами и, благодаря превосходному совету старика Беттераджа, поместил алмаз во Фризенгальском банке, прежде чем индийцы могли ожидать его прибытия в этот околоток. До сих пор все ясно. Но если индийцы не знали об этой предосторожности, почему они не пытались пробраться в дом леди Верендер, где, по их предположению, должен был находиться алмаз в течение всего времени до дня рождения Рахили? Поставив это противоречие на вид мистеру Мортвиту, я счел не лишним прибавить все слышанное мной о маленьком мальчике, о капле чернил и прочем. А говорясь при том, что всякое объяснение, основанное на теории ясновидения, по моим понятиям, нисколько не удовлетворит меня. И меня тоже, сказал мистер Мортвит. Ясновидение в этом случае только раскрывает поэтическую сторону индийского характера. Эти люди возбуждали в себе свежую силу и бодрость, вовсе непонятные англичанину окружив утомительное и опасное предприятие некоторым орелом чудесного и сверхъестественного. Их мальчик бесспорно хороший проводник месмерического влияния, и под этим влиянием, разумеется, отразил в себе то, что было на уме магнетизера. Я опытом проверял теорию ясновидения и убедился, что проявления ее не идут дальше этого. Индийцы не так смотрят на этот вопрос. Индийцы уверены, что их мальчик видит вещи, незримые их очам. И, повторяю, в этом чуде находят источник нового рвения к цели, соединяющей их. Я остановился на этом как на любопытной стороне человеческого характера, имеющей для нас всю прелесть новизны». В нашем теперешнем исследовании вовсе не нужны ни ясновидения, ни месмеризм и тому подобные предметы, в которые трудно вериться практическому человеку. Развивая индийский заговор шаг за шагом, я имел в виду разъяснить его последствия рациональным путем и естественными причинами. Удалось ли это мне до сих пор? Без сомнения, мистер Мортвит. Но я все-таки с нетерпением жду рационального объяснения того противоречия, которое я только что имел честь представить вам. Мистер Мортвит улыбнулся. «Из всех противоречий с этим легче всего справиться», — проговорил он. «Позвольте мне прежде всего признаться, что вы совершенно безошибочно изложили это дело. Индийцы без сомнения не знали о том, что сделал с алмазом, мистер Франклин Блэк, так как первая ошибка их произошла в первую же ночь по приезде мистера Блэка к тетушке. «Первая ошибка их», — повторял я, — «разумеется, ошибка в том, что они позволили Габриэлю Беттераджу подстеречь их в то время, как они ночью бродили у террасы». Однако надо отдать им справедливость в том, что они сами же сознали свой ложный шаг, ибо, по вашим словам, вполне располагая временем, они после того в течение целых недель не показывались вблизи дома. Для чего, мистер Мортвит? Вот что мне хотелось бы знать. Для чего? Для того, мистер Бров, что ни один индиец не станет подвергаться ненужному риску. Из включенного вами в завещание полковника Герн Касля параграфа они знали, не правда ли, что лунный камень перейдет в полное владение мисс Верендер в день ее рождения. Очень хорошо. Скажите же, какой образ действия был безопаснее в их положении? Попытаться овладеть алмазом, пока он в руках мистера Франклина Блэка, доказавшего уже, что он в состоянии заподозрить, И перехитрить их Или подождать Пока алмаз будет в распоряжении молодой девушки Которая станет наивно Радоваться всякому случаю Надеть великолепную драгоценность Может быть Вы потребуете доказательства Что теория моя верна Доказательство В самом поведении индийцев Прождав несколько недель Они появились Около дома в день рождения Мисс Верендер и в награду за терпеливую точность их расчетов увидали лунный камень в корсете ее платья. Позднее, в тот же вечер, когда мне рассказывали историю полковника и его алмаза, я до такой степени сознавал опасность, которой подвергался мистер Франклин Блэк, на него непременно бы напали, если бы ему не посчастливилось возвращаться к леди Верендер в обществе нескольких человек и так твердо убежден был в сильнейшей опасности грозящей самой мисс Верендер, что советовал последовать плану полковника и уничтожить тождество драгоценного камня, расколов его на части. Затем вам не менее известно, как его странное исчезновение в ту же ночь сделало мой совет бесполезным, совершенно расстроив заговор, и как дальнейшее предприятие индийцев – были парализованы на другой же день заключением их в тюрьму. Этим заканчивается первый акт заговора. Прежде нежели мы перейдем ко второму, позвольте спросить, разъяснил ли я ваше противоречие с достаточной удовлетворительностью для практического ума? Нельзя отвергать, что он прекрасно разъяснил это противоречие благодаря превосходному знанию индийского характера и тому обстоятельству, что ум его не был обременен сотнями других завещаний со времени смерти полковника Герн Касле. «До сих пор, значит, все ладно», — продолжал мистер мортвит Первый удобный случай овладеть алмазом Был потерян индийцами в тот день, как их посадили во фризенгальскую тюрьму. Когда же он представился им вторично? Вторично он им представился, на что я имею доказательства, во время самого заключения их. Приостановив рассказ, он вынул свою записную книжку и развернул ее на известной странице. В то время, продолжал он, Я гостил у знакомых во Фризингале. За день или за два до освобождения индийцев, кажется, в понедельник, смотритель тюрьмы принес мне письмо. Оно было доставлено на имя индийцев, какую-то миссис Маккан, у которой они нанимали квартиру, и было получено ею накануне по почте. Тюремные власти заметили, что на почтовом штемпеле значилось Ламбет. А форма адреса на конверте, хотя и правильно написанного по-английски, странно отличалась от обычных надписей этого рода. Распечатав его, она увидела, что письмо написано на иностранном языке, и не ошиблась, признав его индостанским. Обращаясь ко мне, они, конечно, желали, чтобы я перевел им письмо. Я снял копию с оригинала вместе с переводом в свою записную книжку, И вот она к вашим услугам. Он подал мне развернутую книжку. Первую была копия с адреса письма. Он был записан в строку, без всяких знаков препинания. Трем индийцам, живущим у леди по имени Маккон во Фризингале в Йоркшир, затем следовали индийские буквы. Английский перевод был в конце и заключался в следующих загадочных словах. «Во имя князя ночи, сидящего на сайге, объемлющего руками четыре угла земли, братья, станьте лицом на полдень и ступайте в многошумную улицу, которая ведет на грязную реку, потому что очи мои видели его». Тут письмо кончалось, без числа и подписи. Я возвратил его мистеру мортвиту и признался, что этот любопытный образчик индийской переписки несколько озадачил меня. «Я могу объяснить вам первую фразу», — сказал он, — «а поведение индийцев объяснит остальное». В индийской мифологии бог Луны изображается в виде четверорукого божества, сидящего на сайге. А князь Ночи – это один из его титулов. Вот уже в самом начале нечто возбуждающее подозрение своим сходством с косвенным намеком на лунный камень. Теперь посмотрим, что же сделали индийцы после того, как тюремные власти дозволили им прочесть письмо. В тот самый день, как их выпустили на свободу. Они тотчас пошли на станцию железной дороги и взяли места в первом поезде, отправлявшемся в Лондон. Мы все во Фридингале чрезвычайно сожалели, что за их действиями не было тайного присмотра. Но после того, как леди Верендер отпустила полицейского офицера и остановила дальнейшее следствие о пропаже лунного камня, никто не осмеливался ворошить это дело. Индийцы вольны были ехать в Лондон и поехали. Что же мы вслед затем услыхали о них, мистер Бров? «Они и беспокоили мистера Локера», — ответил я, бродя вокруг его дома в Ламбете. «Читали вы рапорт о прошении мистера Локера в суд?» «Да». «Излагая дело, он, между прочим, если вы не забыли, упоминает об иностранце, нанявшемся к нему в работнике, которого он только что расчел по подозрению в попытке на воровство и в стачке с надоедавшими ему индийцами. Из этого, мистер Бров, довольно просто выводится, кто именно писал вот это озадачившее вас письмо и которое из восточных сокровищ мистера Локера пытался украсть рабочий. Вывод, как я поспешил сознаться, был так прост, что подсказывать его нет надобности, я никогда не сомневался что в то время о котором говорил мистер мортвит лунный камень попал в руки мистера локера меня занимал один вопрос как разведали об этом обстоятельстве индийцы и этот вопрос которого разрешение казалось мне труднее всех теперь подобно прочим не остался без ответа несмотря на свое адвокатство я начинал сознавать, что мистеру Мортвиту можно позволить вести себя с завязанными глазами в последние закоулки того лабиринта, в котором он служил мне проводником до сих пор. Я сделал ему комплимент в таком смысле, а он весьма милостиво принял эту маленькую уступку. Прежде чем я стану продолжать, вы, в свою очередь, сообщите мне некоторые сведения, сказал он. Кто-нибудь должен же был перевести лунный камень из Йоркшира в Лондон? И кто-нибудь получил деньги под залог его, иначе он никогда не попал бы к мистеру Локеру? Нет ли какого-нибудь сведения относительно этой личности? Никого, сколько мне известно. Кажется, ходил слух про мистера Готфрия Аблвайта. Говорят, он известный филантроп. Начать с того, что уж это прямо не в его пользу. Я от всего сердца согласился с мистером Мортвитом, но в то же время считал своим долгом уведомить его, разумеется, не упоминая имени мисс Верендер, что мистер Готфрей Абльвайт очистился от всяких подозрений, представив доказательства, за несомненность которых я могу поручиться. «Очень хорошо», — спокойно проговорил мистер Мортвит. «Предоставим времени разъяснить это дело. А пока, мистер Бров, для вашей пользы, вернемтесь опять к индийцам». Поездка их в Лондон окончилась тем только, что они стали жертвой нового поражения. Потерю второго случая овладеть алмазом надо приписать, как мне кажется, единственно хитрости и предусмотрительности мистера Локера – который недаром же стоит во главе прибыльного и древнего промысла ростовщиков. Поспешно отказав нанятому им человеку, он лишил индейцев помощи, которую сообщник непременно оказал бы им, однажды попав в дом. Спешным перемещением лунного камня к своему банкиру он захватил заговорщиков врасплох, пока у них еще не было наготове нового плана ограбить его, каким образом после того индийцы разузнали о его действиях и как они постарались овладеть распиской его банкира, все эти события слишком свежие для того, чтобы стоило на них останавливаться. Довольно упомянуть, что лунный камень, сданный под общим названием драгоценности в кладовую банкира, еще раз выскользнул из их рук. Теперь, мистер Бров, Каков будет третий случай овладеть алмазом? И когда он им представится?» Как только вопрос этот сорвался у него с языка, я, наконец, постиг цель посещения индийцам моей конторы. «Вижу!» — воскликнул я. «Индийцы, не менее нас, уверены, что лунный камень был заложен. Им надлежало в точности узнать самый ранний срок, через который можно выкупить залог» потому что это будет самым ранним сроком, по истечении которого алмаз возьмут из-под охраны в банке. Ведь я говорил, что вы сами доберетесь, мистер Бров, если только я дам вам хорошую заручку. Как только минит год со времени залога лунного камня, индийцы станут высматривать третьего случая. Мистер Локер сам им сказал, сколько придется ждать» а ваш почтенный авторитет убедил их в том, что мистер Локер сказал правду. Можем ли мы хоть приблизительно угадать время, около которого алмаз попал в руки ростовщика? — Около конца прошлого июня, — ответил я, — насколько я могу сообразить. А год у нас теперь сорок восьмой. Очень хорошо. Если неизвестное лицо, заложившее лунный камень, сможет выкупить его через год то драгоценность вернется в его руки к концу июня 49-го. К тому времени я буду за тысячу миль от Англии и здешних вестей. Но вам не худо бы записать это на память и устроиться так, чтобы на то время быть в Лондоне. «Вы думаете, что надо ждать чего-нибудь важного?» — спросил я. «Я думаю», — ответил он, — что мне безопаснее будет находиться среди свирепейших фанатиков Средней Азии, нежели переступить порог банка с лунным камнем в кармане. Замыслы индийцев были дважды расстроены, мистер Бров. Я твердо уверен, что в третий раз они этого не допустят. То были последние слова, сказанные им по этому предмету. Подали кофе. Гости встали из-за стола и разбрелись по комнатам, а мы пошли наверх присоединиться к бывшим на обеде дамам. Я записал число на память, и, пожалуй, не лишним будет закончить мой рассказ воспроизведением этой отметки. Июнь 49-го. К концу месяца ждать вестей об индийцах. Сделав это, я не имею более никаких прав пользоваться пером и передаю его непосредственно следующему за мной рассказчику.